Блаженья, алчущие и жаждущие правды, якоти насытиются. Алчущие и жаждущие правды, то есть любящие правду так, как голодный любит пищу и томящийся жаждает чистую воду. Благочестие и правда составляют все существо жизни для них так как они любят Бога и заповеди Его. Такое алканье и жажду хорошо выразил псалмопевец царь Давид. «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому». Господь обещает алчущим и жаждущим насыщение. Оно, конечно, духовное, которое на земле может быть только частичным, а полное за гробом. Как сказал царь Давид: «Насыщуся, в нигда я славе Твоей». То есть насыщусь, когда приведется мне явиться пред Господом в Его славе.